27-я серия. Прошло аж 3 месяца прежде, чем его позвали. За это время колка совсем сошёл с лица и стал похож на доходягу, которому осталось жизни на одну батарейку крона. Жратва была не в радости, даже самый крепкий чефир не способен был избавить от страха. Позвал все тот же узкоглазый Дерсу. Я не казах, почему-то сказал. Я монгол. А я не татарин, ответил Колька, я русский. Ты отчего не понял монгол? Ничего. Ну, пошли. И они двинулись через всю зону. Дело было под ночь. Злобно гавкали служебные овчарки. И лучи прожектора то и дело пересекались на идущих. Колька шарахался в сторону, но с двух сторон его сдавливали два костлявых, молчаливых мужика. «Не рыпайся!» — цыкнул Дерсу. «Так застрелят же! Я им застрелю!» За все время пути их никто не окликнул, и это было странным, как будто не зэки шли через всю зону, а лагерное начальство. Наконец пришли. Этот барак был самым небольшим из всех. регионных кольк кои строений на зоне. Сначала он принял его за административное помещение, но когда вошли, тусклый свет лампочки и привычная барачная вонь убедили его, что проживают в этом помещении такие же зэки, как он. Ну вот такие жили. Вопрос Колька услышал музыку, она доносилась чуть слышно из транзисторного приёмника Спидола, стоящего на тумбочке с кружевной салфеткой. Пускал пар электрический чайник и пахло жареной колбасой. Все нары были завешены кусками материи, так что получалось подобие отдельных комнатушек. Вот это живут. Успел подумать, сколько и получил удар под лопатку. Впрочем, не сильный, и востукнули. Зачем? Посмотрел на Дерсу Колка. Просто так. Больно, что ли? Да нет. Он замолчал и стал ждать из подволи разглядывая мужиков, которые сопровождали его до жилища смотрящего, оба жилистые. с бесцветными пустыми глазами. Все пальцы в кольцах на колок, ручища, как лопаты. Дерсу заглянул за одной из занавесей и что-то тихонько спросил. Услышал только ему предназначенное «Начинайте, пока без меня!» Кивнул и, задернув занавеску, блеснул глазами. Монгол сел на стул с мягким сиденьем, достал из тумбочки пачку грузинского чая и высыпал половину в алюминиевую кружку залил кипятком и накрыл кружку сверху миской вдруг занавеска дёрнулась и колька онемел от увиденной картины На нарах сидел, откинувшись на подушке с кружевными наволочками, мальчишка лет 10 с большими печальными лилипуцкими глазами. Всё его бледное лицо поросло белым пухом, а лоб бороздили глубокие морщины. Мальчишка был наголо выбрит, и казалось, что какая-то тяжёлая болезнь гложет ребёнка. «Так вот гармон!» Дерсу взял кружку готового чефира и поставил ее перед странным мальчишкой. «Вот гармон футболяка над знаменитый!» «Дядю Мотев замочил!» «Да футбол страны советов!» «Под откос пустил!» Ребенок с печальными глазами хлебнул чефира и тихонько спросил «Это правда?» «Малец!» прошептал одними губами Колька. Белые ресницы мальчишки вздрогнули. Он оторвался от чашки и посмотрел вокруг, почудил и задумал, и вновь хлебнул чёрного как ночная пиётка. "Малец", чуть громче прошептал Колька. От этого призыв их гормон закашлялся и недоумённо поглядел на присутствующих. оторвал спину от подушек и задышал тяжело. Что не понял Дерсу? Какой малец. Сколько пожевал ртом, а затем плюнул с таким усердием, что слюна пролетела через весь барак и прилипла к конному стеклу. В хате плюнул, почернел лицом Дерсу, и в его руке блеснуло лезвие. Асади Заорал Гармон детским голосом И вскочил с кровати, сделавшись вдруг страшным «Все назад!» Да он же попытался что-то сказать Дарсону Еще раз услышав пронизывающее «Назад!» Попятился к стене А костистые мужики враз скрылись за занавесками Гармон подходил медленно и смотрел Вглядывался в Колькино лицо. Он рассматривал его снизу вверх, и постепенно губы его детские растягивало улыбка. "Колька, девч", признавал он. "Кольтя". Он бросился к Кольке, раскрывая объятия, а Колька нагнулся. Почти на колени встал, чтобы принять его к груди и заглянул в глаза самого близкого друга детства. "Малец!" вскрикнул он уже в полный голос. "Дверь колька!" Они обнимались так чисто, так велико было их обоюдное счастье от встречи, что опупевший от такой невиданной картины Дерсу Сам не заметил, как опустил два пальца в настаивающийся чефир. А они все не могли оторваться, щека к щеке, гладили друг другу бритые головы. Чего вылупился, отвлекся на секунду, молец, обращаясь к Дерсу. «На стол накрывай! Колбасу тащи!» Молец поволок за собой кольку, И они рухнули на кровать с круженными подушками, засмеялись, как дети, занавеску задёрнули. Дерсон на мгновение подумал, что и смотрящий, и футболист этот, ну, эти, как это? Но ошпаренные чефиром пальцы прояснили мозги, и монгол решил... Что чем меньше ты делаешь выводов, тем длиннее твоя жизнь. Встал и ловко принялся собирать на стол. Из-за занавесок появились костистые телохранители и безмолвно помогали. На столе появились бутылка водки, квашеная капуста, банка со шпротами и скворчащее на сковороде жареное колбаса с картошкой. Готово, негромко взвестил Дерсу. Они появились, обнявшись, улыбающиеся. Но при виде дерсу и двух молчанов, Колька улыбаться перестал и напрягся. «Не боись!» — сказал Малец. «Пока я жив, тебя никто не тронет. Да и когда сдохну, не боись. Одной памяти обо мне страшиться будет». Малец сел на самую высокую табуретку, и налил водки себе и Кольке. «Друг мой, самый близкий!» сказал он мужикам-телохранителям и кивнул головой. Один из молчанов подхватил бутылку и разлил остатки по кружкам. «Жирите быстрее!» – шикнул Малец. «Мне со своим другом наедине пообщаться охота!» Через минуту за столом остались только Колька и Малец. И общались они до самого утра. «Самозабвенно! Как наши? Да кто где?» Колька рассказал и про Лялю, и про Кишкина, и про всех остальных. Малец сидел на табурете и, слегка закатив глаза, вспоминал что-то. «А Надьку ячьи хвостил!» — вдруг признался Колька. «Это какой такой Надьку?» — вскинулся Малец. «Ну, у которой веснушки». «Рассказал, как сейф из команды утащил». Как ему явку с повинной не зачли, показательный суд устроили. А зачем попер бабки? Или не хватало? Да не знаю, пожал плечами Колька, хватало бабок. Нашло что-то. Вор ты, что ли, по душе? Не знаю. А потом молец рассказал про себя, поведал, как жилось на пацанской зоне, А на второй день после того, как откинулся, взял с товарища Миркасу, минти вычислили, брали с оружием, ранили в печень, еле выжил, чирик получил. На зоне уже взрослые, пятерик добавили за побег и кражу колхозного имущества. Как ты добавил? И сейфа председателя с коммунистдил? Только сейф открыт был, а в нём 3 рубля с копейками, а сам председатель рядом пьяный в дупелину спал. В зоне Адыгейской автономной карнавале. А совсем уже под утро Малет Запросто сообщил, что жить ему осталось году 2-3. Врача здесь на зоне отыскал, как его, эндо эндокринолога. Он мне и приговорил, что без гормона роста произошли необратимые процессы в организме. Малец засмеялся. И гробик у меня детский будет. Колька расстроился так, как давно в жизни не расстраивался. Того еще, что чувствовал свое бессилие помочь другу. Слушай, найдем мы этот гормон. "Да поздно. Иди, да бугу найди." Ну, сказал: "Поздно и хватит об этом. Спать давай." И они стали жить, как два неразлучных друга. Никто больше Кольку на зоне не обижал. Но на предложение гармона оставить работу по пошиву рукавиц, Колька наотрез отказался. Мужиком в зоне хочу быть. Твою дело, пожал плечами смотрящей зоны. А нам работать за паду. Колпа закрывшей зонавской продолжал каждую неделю писать на станцию Курагыс, надеясь на ответ. Так им нужно было это письмо. Ах, как нужно, чтобы дышать его строками, прижимать к груди, класть на ночь под подушку. Вполовину легче бы на зоне стало. А письма обратно все не было Уже на четвертом году Колькиного срока Малец спросил Куда так часто пишет друг? Бабульки? Нет, ответил Колька И вдруг стал рассказывать о счастье мелькнувшем Захлебывая, словно давно мечтал, чтобы его спросили Рассказывал о самом чудесном на земле месте Под названием Курагыск о маленькой больничке, где он встретил девушку, которую полюбил беззаветно. И хоть была между ними всего ночь одна, тысячу ночей на зоне он чувствовал ее тело рядом, запах ее фруктовый».